Глава восьмая. Помощью Блора они заручились без труда. Он с ходу согласился с их доводами. «Эти фарфоровые фигурки, сэр, меняют все дело. Ясно, что здесь орудует маньяк. Двух мнений тут быть не может. А вы не думаете, что мистер Онем решил проделать эту операцию, так сказать, чужими руками?» «Объяснитесь, приятель. По-моему, дело было так». После вчерашних обвинений Марстон впал в панику и принял яд. Роджерс тоже впал в панику и отправил на тот свет жену, в полном соответствии с планами милейшего А.Н.О. Армстронг покачал головой. Не забывайте о цианистом калии. А, да, я об этом запамятовал, согласился Блор. Разумеется, никто не станет носить при себе такой яд. Но каким образом он мог попасть в бокал Марстона? «Я уже думал об этом», — сказал Ломбард. «Марстон пил несколько раз в тот вечер. Между его предпоследним и последним бокалами виски был немалый промежуток. Все это время его бокал стоял на столике у окна, окно было открыто. Кто-то мог подбросить яд и через окно». «Так, чтобы никто из нас не заметил?» — недоверчиво спросил Блор. — Мы были слишком заняты другим, — отрезал Ломбард. — Вы правы, — сказал Армстронг. Обвинений не избежал никто. Все бегали по комнате, суетились, спорили, негодовали. Да, так вполне могло случиться. Блор пожал плечами. — Видимо, так оно и было. А теперь, джентльмены, примемся за работу. Кто-нибудь случаем не захватил с собой револьвер? Впрочем, это было бы уж слишком хорошо. Я похлопал себя по карману Ломбард. Блор вытаращил на него глаза. «На всякий случай всегда носите револьвер при себе, сэр?» — спросил он нарочито небрежным тоном. «Привычка. Мне, знаете ли, пришлось побывать в жарких переделках». «Понятно», — протянул Блор и добавил. Одно могу сказать, нынешняя переделка будет пожарче прошлых. Если здесь и впрямь притаился маньяк, он наверняка позаботился запастись целым арсеналом, не говоря уж о ножах и кинжалах. Армстронг хмыкнул. — Тут вы попали пальцем в небо, Блор. Такие маньяки в большинстве своем люди мирны, с ними очень приятно иметь дело. «Мой опыт мне подсказывает, что наш маньяк будет не из их числа», — сказал Блор.